Андрей Снегов. Миры Артема Каменистова. Реинкарнация. Читает Андрей Снегов. Сознание вернулось к Максиму яркой болезненной вспышкой. Он лежал на спине с закрытыми глазами, ощущая тошноту и слабость во всем теле. Из-за окна били потоки слепящего света. Ему казалось, что белые протуберанцы жалят даже сквозь закрытые веки. Боль двумя огненными потоками текла по зрительным нервам в основании черепа и образовывала там тугой узел, который ритмично пульсировал в такт медленно бьющемуся сердцу. Мысли путались и напоминали вялых улиток, неспешно ползущих по случайным маршрутам. Максим попытался сосредоточиться, но ничего не вышло. Даже собственное имя плавало в вязком тумане где-то на периферии сознания. Туман и отдающий кислым запах разложения и тлена. Он вспомнил, как возвращался домой вчерашним вечером в изрядном подпитии, кляня вечно жгущих мусор соседей. Максим открыл глаза. Черно-белое, залитое ярким светом изображение, качнулось, накренилось сначала вправо, затем влево и, наконец, стабилизировалось. Взгляд сфокусировался на плоскости белого потолка, расчерченного тонкой паутиной ломанных трещин. Поворот головы дался нелегко, но вместе с подступившей к горлу тошнотой пришло понимание, что он находится в собственном доме. Замысловатые фиолетовые вензеля на отслаивающихся от стен обоях и старые семейные фотографии в деревянных рамках не оставляли в этом никаких сомнений. Макс потянулся к стакану с водой, стоящему на тумбочке, и ощутил на правом запястье холодное кольцо. В панике он попытался вскочить с кровати, задергался, будто пойманный в селке зверь, но наручники на обеих руках и лодыжках, пристегнутые к металлической раме, держали крепко и позволяли лишь приподнять конечности над кроватью. Резкие движения породили оглушающий лязг металла о металл и пронзительные вибрации боли. Сознание снова утонуло во тьме. Человеческие крики и утробное низкочастотное урчание, доносящиеся с улицы, вернули его из забытия. Он аккуратно напряг руки и ноги, медленно приподнял голову, чтобы оглядеться, и убедился, что одет в камуфляжную форму и все так же пристегнут к кровати в собственной спальне. В ярком свете, льющемся из окна, он узнал привычный интерьер. Небольшая комната, помимо кровати и тумбочки, вмещала старый, дышащий наладан трехстворчатый деревянный шкаф, массивный письменный стол, две книжные полки над ним и вращающееся кожаное кресло с высокой спинкой. Между столом и дверью, ведущей в коридор, висели настенные маятниковые часы, которые уже лет 10 показывали одно и то же время. Накатила тошнота. Он откинулся на подушку и вдруг осознал, что теперь часы идут, отсчитывая секунды с глухим металлическим звоном. Возможно, последние секунды его жизни. «Здравствуй, Макс!» Он вздрогнул, не сразу поняв, откуда донесся знакомый голос, и снова приподнял голову. Собственное имя и фамилия всплыли откуда-то из глубин неконтролируемой памяти. Максим Гордеев. В кожаном кресле перед ним, заложив ногу за ногу, сидел незнакомец. Направленный из-за его спины свет не позволял разглядеть лицо. Был различим лишь силуэт мужчины, облаченного в военную форму и высокие черные берцы. В руках он держал автомат. «Плохо тебе, вижу. Уже пару часов жду, когда очухаешься», – произнес незнакомец. «Видимо, удар не рассчитал, извини. Но затылок у нас с тобой крепкий, я знаю». «Кто ты?» – прошептал Максим, разомкнув пересохшие губы и с трудом ворочая опухшим языком. «И что тебе от меня нужно?» Мысли метались, словно испуганные рыбки в темном аквариуме. Максим был обычным программистом, заканчивал пятый курс университета, долгов и врагов не имел, не практиковал милитари или секс в наручниках, в армии не служил И даже предположить не мог, почему и как оказался в военной форме и стальных браслетах. Ты скорее поверишь собственным глазам, нежели моим объяснениям, заявил сидящий в кресле человек и рассмеялся. Он положил автомат на стол, встал и сделал два шага к кровати, на которой лежал Максим. Непорядок! Незнакомец покачал головой и оборвал листок отрывного календаря, висящего на стене. Квадратик бумаги с надписью «26 июня» закружился по комнате и опустился на пол. Мужчина проводил его взглядом, сел на кровать и с ухмылкой посмотрел на Макса. У Максима перехватило дыхание. В незнакомце он узнал самого себя. Тоже узкое скуластое лицо, серые глаза, густые сходящиеся к переносице брови, прямой с небольшой горбинкой нос – и темно-русые, короткостриженные волосы. Снова двоение в глазах, снова тошнота, на этот раз от осознания абсурдности ситуации. Макс зажмурился, а когда разомкнул веки, увидел все то же отражение своего лица и взгляд, источающий иронию и любопытство. «Макс, меня тоже зовут Макс. Я это ты или ты это я, формулируй так, как тебе больше нравится». Кстати, входную дверь я открыл собственным ключом. Судя по семейным фотографиям на стене, твоя реальность практически не отличается от моей. Ну, по крайней мере, на первый взгляд. Двойник вынул из кармана связку ключей и положил их на тумбочку рядом с комплектом таких же. Затем сел на кровать и медленно провел ладонью по щеке пленника. Удивительно видеть себя со стороны. Не в зеркале, а в плоти. «Я исследовал каждый сантиметр твоего тела, пока надевал на тебя форму. Мы похожи, словно близнецы. Ты даже спишь нагишом, как и я». Сидящий на кровати парень рассмеялся, продолжая пристально вглядываться в глаза своей закованной в наручники копии. «Воды дай глотнуть». Горло пересохло, говорить не могу. Макс тянул время, окончательно осознав, что происходящее с ним не сон и не галлюцинация. Он лихорадочно перебирал варианты, объясняющие явление незнакомца, от абсолютно реального возвращения блудного брата-близнеца до совершенно фантастического попадания в некий виртуальный мир. «Не вода тебе нужна, живец!» – сказал двойник, отстегивая от пояса армейскую фляжку и добавил с иронией. «И волшебная таблетка!» Он ухмыльнулся и поднес к лицу Макса матово-поблескивающий шарик, Зажатый между большим и указательным пальцами. Извини, Нео, красную капсулу предложить не могу, а синюю ты уже выпил. Теплая ироничная улыбка незнакомца резко контрастировала с холодным взглядом и жестким изгибом губ. Глотай, и если выплюнешь, удавлю уже сейчас. Он зажал Максиму нос, грубо затолкал шарик ему в рот и, дождавшись, когда тот его проглотил, Отвинтил крышку армейской фляжки и приложил горловину к пересохшим губам пленника. «Пей, студент, пей! Только не выплевывай и не выблевывай!» Незваный гость снова рассмеялся. «Хочу немного с тобой пообщаться. Сейчас не часто случается поговорить с умным образованным человеком. Вокруг только урки и старательно под них косящие. Разговор с самим собой воплотит недостижимая мечта для каждого рефлексирующего индивида. Жидкость, остро пахнущая спиртом и чем-то затхло кислым, потекла в рот. Запах у пойла оказался тошнотворным. Вкус был не лучше. Кисло-сладкая сивуха, слегка отдающая тухлятины. На глаза Макса выступили слезы. Он закашлялся и попытался отстраниться от фляги. «Пей давай, не дури!» Раздраженно процедил двойник и с силой сжал челюсти пленника пальцами левой руки, не давая тому возможности повернуть голову или закрыть рот. Металлическая горловина фляжки сильно давила на губы, и Максим перестал сопротивляться. В голову пришла совершенно неуместная мысль о том, что мучитель правша, как и он сам. Максу показалось, что к тому моменту, когда стальная хватка ослабла и поток льющейся в горло жидкости прекратился, он выпил не меньше стакана мерзкой спиртовой настойки. «Вот и молодец! Вот и славненько!» – сказал двойник, запрокинув голову, и допил остатки, воняющие старыми носками жидкости. На Макса накатывало опьянение. Головная боль медленно ослабевала, уступая место бодрости. Его перестало мутить при каждом резком движении, а затекшие мышцы налились энергией. «Ожил! Полет нормальный?» Парень захохотал и вытер выступившие на глазах слезы таким же жестом, каким это всегда делал Макс. Вот и выпили за знакомство. Теперь спрашивай или проси о чем угодно, кроме освобождения. У нас есть немного времени. Макс встретился с суровым, решительно снисходительным взглядом. Таким же, каким раньше одаривал многих своих собеседников. И понял, что просить двойника о спасении из плена, не зная его истинных намерений и мотивов, бессмысленно. Макс хорошо себя знал и был уверен лишь в одном – его собеседник, если он действительно является его копией, прежде всего рациональный до мозга костей человек. Временами решительный и жесткий, но никак не маньяк или беспринципный убийца. А еще ему должны быть не чужды сантименты. «Мать ничего не рассказывала о брате-близнеце. Где ты пропадал столько лет?» – забросил пробный шар Максим, оценивая реакцию собеседника. «На жалость пытаешься надавить», – сказал двойник и взъерошил непослушный ежик волос Макса. «Забавно находиться рядом с человеком, который не только является твоим клоном, но думает и действует так же, как ты сам. В детстве каждый из нас мечтал иметь брата, помнишь? Но моя сознательная жизнь прошла в интернате. Мать погибла слишком рано, а отца я вообще не знал». «Песенка про меня», – тихо произнес Максим. «А еще у тебя, как и у меня, ее серые глаза и русые волосы». «Кто ты?» Двойник отвел глаза, медленно завинтил крышку фляги, пристегнул ее к поясу Макса и снова посмотрел на него с любопытством и толикой интереса. Макс счел за лучшее промолчать и дождаться продолжения диалога. «Здесь, в Стиксе, меня зовут умником. Стикс или Ули без разницы?» Так местные жители называют этот мир. Думаю, ты, как и я, тот еще любитель фантастики и знаком с понятием мультиверсу. Твоя и моя земля всего лишь две из множества параллельных миров, отличающихся друг от друга в той или иной степени. В каждом из них существует своя Россия, своя Москва, свой дачный поселок Рассвет и свой Макс. Есть тысячи или миллионы похожих, но не одинаковых Максов, которые имеют шанс оказаться в Улье. «Знаю, звучит как бред сумасшедшего, но поверь, все это правда». «Я не на земле?» Макс сделал паузу и пристально всмотрелся в такие же серые, как у себя самого глаза, пытаясь понять, не является ли все происходящее розыгрышем. Что означает попадание в улей и почему он так называется? Представь себе копию Земли, поверхность которой разделена на множество ячеек, сот или кластеров, Называйте участки так, как тебе нравится. В Улье прижилось понятие «кластер». И кластеры эти являются полными копиями территории одной из многочисленных воплощений Земли. Периодически эти самые участки перегружаются. И здесь, в Стиксе, старый кластер исчезает, а на его месте появляется новый, идентичный прежним. Но из другой реальности. Садовое товарищество «Рассвет» один из таких кластеров? Да, точнее его часть. Он перегружается примерно раз в 5 лет. «Значит, ты попал сюда 5 лет назад?» «Лишняя информация. 5 лет я здесь или 20 не имеет для тебя никакого значения», – раздраженно ответил двойник. «А вернуться в свой мир возможно?» «Все считают, что эта опция доступна только внешникам». «А внешники что за звери? Тебя сейчас интересует именно этот вопрос?» В голосе умника прорезалась злость. «Возможно, уже через час ты станешь кладным трупом, а для разговоров времени и того меньше. Кстати, на помощь звать бесполезно. Большинство твоих соседей уже не люди и жрут друг друга за обе щеки, либо сами стали пищей». Будто в подтверждение его слов за окном снова прозвучали истошные вопли, шум ломаемых ветвей и утробные рыки. «Слышишь эти звуки?» «Вот о чем ты должен спрашивать», – подсказал умник, высоко подняв брови. «Люди здесь становятся каннибалами?» – ошарашенно спросил Максим. «Не совсем, но уже теплее. Большая часть инфицируется и превращается в существ на первом этапе, похожих на зомби. Эти твари думают только об одном – как схорчить меньшую часть, оставшуюся людьми в результате наличия иммунитета». Если зараженные не могут сожрать иммунного, то едят друг друга. Мы с тобой как раз иммунны, счастливчики, которым несказанно повезло. Вот только везение – это лишь иллюзия, потому что живые здесь частенько завидуют мертвым». Умник с горькой иронией посмотрел в глаза Максу, крепко сжал его плечо, а затем встал с кровати и подошел к висящим на стене часам. Задумавшись, он наблюдал за длинной красной стрелкой, неумолимо отсчитывающий оставшиеся секунды жизни Макса. Неожиданно умник остановил маятник, медленно обернулся и застыл, будто из Яркий свет, бьющий из-за его спины, мешал рассмотреть выражение лица. «Иногда мне кажется, что убийство новичка в первые дни его жизни здесь – это проявление сострадания», – отрешенно сказал он, искрестив руки на груди, Присел на край стола. «Ты хочешь меня убить?» Спросил Макс, уже не стараясь скрыть предательскую дрожь в голосе. «Я не планирую тебя убивать в общепринятом смысле этого слова. Ты нужен мне как средство, которое позволит провести очень важный эксперимент. Точнее, первую его фазу». Умник закрыл глаза и тяжело вздохнул. «Устал я, Макс. Устал просто безмерно. На отдых пора, на пенсию. «Привычное и безопасное место». «То есть шансов остаться в живых у меня нет», – растерянно уточнил Максим. «У тебя их нет в принципе. Даже если освобожу и отпущу в освояси, даже если дам в руки оружие, все равно погибнешь. Но ты же как-то выжил много лет назад». «Все верно, но тогда мне очень помогли». На миг взгляд умника потеплел, и он расслабился. «Если я в любом случае сдохну, почему бы тебе просто не освободить?» «Это исключено, потому что бессмысленно», – во взгляде умника мелькнуло сожаление. «Я опробовал на тебе довольно опасное сильнодействующее средство, ключ к выходу из этого мира. У нас с тобой одинаковая ДНК, и ты идеальная подопытная крыса. Кстати, как твое самочувствие, ухудшается или улучшается?» «Какая разница, если ты все равно намерен меня убить?» «Пока ты мне нужен живым», – ответил умник, задумчиво поглаживая цевьи автомата. «Волшебная таблетка уже действует. Именно поэтому меня интересует состояние твоего здоровья». «Поверь, это далеко не праздное любопытство». Что-то заслонило бьющий из окна свет, и комната завибрировала от утробного низкочастотного рыка. Раздался звон разбитого стекла – И умник бросился на пол. По барабанным перепонкам Макса ударил оглушительный стук автоматной очереди. Пули свистели, рикошетили от стены решетки, но рев не прекращался. Более того, он стал громче и начал переходить в яростный клекот, сопровождаемый дребезжанием и надрывным глухим стоном гнущегося металла. Оглушающий грохот автоматной очереди стих, и Макс приподнял голову. Решетку окна, которую его дед в лихие 90-е сварил из строительной арматуры и на полметра утопил в толщу кирпичной стены, держали две огромные когтистые лапы. Громкий скрежет снова полоснул по ушам, и неведомое существо выдернуло металлическую решетку вместе с частью стены. На пол посыпались осколки кирпичей, стекла и фрагменты штукатурки. Яростный рев возобновился, и в полуразрушенном проеме окна показалась огромная уродливая голова. Большей частью она состояла из гипертрофированно развитых челюстей, усеянных двойным частоколом клыков. Комнату заполонила тяжелая мускусная вонь, и чудовище начало протискиваться внутрь, цепляясь длинными когтями за стены и утробно рыча. Умник появился перед монстром с автоматом на вытянутых руках. Он возник перед ним будто из воздуха и сразу начал палить в широко раскрытую уродливую пасть. Дробный грохот выстрелов утонул в оглушающем клекоте, и зверь забился в предсмертном агонии, загребая лапами воздух в том месте, где секунду назад стоял умник. Наконец, спятясь, тварь вырвалась из комнаты в безуспешной попытке спастись, с шумом опрокинулась спиной на землю и затихла. Макс потерял дар речи от ужаса. Ему казалось, что он очутился в страшном кошмаре, во сне, какого не видел за всю свою недолгую жизнь. Еще несколько минут назад он почти примирился с новой реальностью, но теперь разум наотрез отказывался верить в происходящее. «Вот почему у тебя нет шансов», – хладнокровно произнес умник, материализовавшийся за спиной Макса. Забросил автомат на плечо и медленно прошествовал к разрушенному окну. Он выглянул сквозь дыру в стене наружу, затем развернулся, поднял с пола опрокинутое кресло, сел и с облегчением откинулся на мягкую спинку. Еще один отбегался. Устало заключил умник и посмотрел на Максима. Накладка вышла, Грин перестарался. Приманил кусача, а должен был лотарейщика, Ну, максимум топтуна. Заставь дурака Богу молиться, он... Договорить да он не успел, потому что в проеме стены показалась огромная узловатая лапа. Опасность умник почувствовал слишком поздно. Не почувствовал даже, а догадался о ней по расширившимся от страха глазам Макса. Предпринять он ничего не успел. Чудовищные когти сомкнулись вокруг головы умника и с глухим хрустом оторвали ее от тела. С протяжным рыком в комнату вломилась еще одна тварь, точная копия первой. Отбросив окровавленную голову в сторону, она с размаха полоснула когтями по ножкам кровати. Кровать ударилась о стену, перевернулась на бок, и Максим повис на металлической раме, удерживаемой только наручниками. Прибывая в полном ступоре, он наблюдал за приближающимся монстром. Его глаза широко распахнулись, рот открылся в немом крике, а тело било крупная дрожь. Максим прощался с жизнью, вспоминая пророчество мертвого ныне двойника, и вдруг в комнате появился еще один персонаж. В разрушенный проем окна запрыгнул человек со светящимся пистолетом в руках и мгновенно прицелившись в затылок рычащей твари, сделал несколько приглушенных выстрелов. Монстр дернулся, Обернулся и лязгнул челюстью, пытаясь сожрать стрелка. Раздался еще один выстрел, и чудище, исторгнув предсмертный рев, распласталось на полу. «Черт!» – прошептал Макс и, с трудом уняв рвотные позывы, отключился.